Глава седьмая. Оказалось, что не так уж и сложно договориться принцу Иштара с принцессой Иреной, если речь шла о делах. Не имея богатого опыта, Лилайна не могла с ним спорить, но он заставлял именно её принимать решения, хоть и доводил их потом до ума медленно, внушая ей каждую деталь. Обучение принцессы вынужденно ушло на второй план. потому что её знания не имели бы ни малейшего значения в будущем, если она провалится перед советом. Ведь даже если он договорится с каждым, её не поддержат, окажись она действительно смешной. Антаракса это понимал и не питал никаких иллюзий на этот счёт, потому заставил её долго и упорно писать речь. Лилайне казалось, что этот процесс сведёт её с ума. переписав всё больше дюжины раз, она взглянула на лист полный пометок и исправлений и просто отчаянно взвыла, уронив голову на стол. "Давай ты сам её напишешь". "Нет, холодно", сообщил принц. Он медленно расхаживал за её спиной, сцепив руки в замок. "Она должна быть твоей". Моего слога там быть никак не должно. — Если хоть кто-нибудь допустит мысль, что ты говоришь по моей указке, ты проиграла в будущем, даже если на совете тебя поддержат, — пояснил Антрах строго. — Если ты не хочешь, чтобы тебя считали моей марионеткой, сиди и пиши. Он звучно выдохнул и вновь стал кружить по комнате, словно коршун над долиной. — Но они же меня на суде видели, — жалобно прошептала Лилайна, не поднимая головы. и хотелось снова расплакаться от всей безысходности собственного положения. Видели, согласился Антракс, вновь останавливаясь. А ещё они знали, что я тебя не трогал, а значит, не повелевал, так что скорее меня сочтут твоей марионеткой, чем тебя моей, если ты будешь вести себя безупречно. Ливанне оставалось только вздохнуть, смириться и продолжить работу. Она устала так, что в конце концов не в силах даже поесть, мгновенно уснула, хотя утром думала о многом поговорить со своим мужем, а в итоге мирно засопела, пообещав утром начать учить свою речную изу.